Глава 29. Сделайте правильный выбор в правильное время. Когда мне было от 30 до 40, наша семья несколько раз переезжала, и каждый раз я принималась за работу, пуская корни на новом месте, как это делала моя мама, когда я была ребёнком. Моя мама обычно проходила с нами, детьми по всему району, чтобы познакомиться с соседями. Я же изобрела свою собственную фишку. Вы прекрасно знаете, что после переезда нужно какое-то время, чтобы всё распаковать и расставить, правильно? Тем временем оказывается, что есть какая-то простая вещь, которая вам очень нужна, но вы не можете ее найти. Так вот, была ли такая вещь или ее не было, но я стучалась в соседнюю дверь, представлялась как член семьи, которая только что переехала, и просила мне что-нибудь одолжить. Молоток, отвертку, степлер, неважно. Это было предлогом, чтобы завязать связи. Затем я приходила снова, чтобы вернуть вещь. Потом мы со Скотти осуществляли следующий ход в нашей стратегии. В течение 60 дней после переезда мы устраивали вечеринку. Она служила двум целям. Это был крайний срок для извлечения вещей из коробок и прекрасное продолжение первоначальных связей с соседями. Мы приглашали всех, с кем познакомились и кто нам понравился за эти 60 дней. Такие разношерстные сборища подстегивали наше социальное взаимодействие, потому что некоторые гости оказывали ответную любезность и приглашали нас на праздники к себе домой. Такие вечеринки давали старт нашей социализации в целом, но каждый член семьи вкладывал в привыкание к новому месту что-то свое. В Далласе друзья китана поначалу находили странным, что его папа не работает, но им не потребовалось много времени, чтобы узнать, как весело может быть со Скотти. После нескольких дней баскетбола и обедов у нас дома, друзья китана пришли к мысли, что у Китона самый крутой папа на свете. Давайте уделим минуту тому образу жизни, который вел Скотти, неработающий отец, бывший футбольный игрок за 50, встречающий детей после школы или занятий танцами, вместе с мамами из пригорода даласа Только представьте себе. Скотти все еще в хорошей форме, 185 сантиметров роста и сотни килограммов мускулов без капли жира. Широкие плечи, длинные ноги, стоит среди мамочек, которые могли бы сниматься в сериале «Отчаянные домохозяйки». К счастью, Скотти был общительным, разговорчивым, веселым и обаятельным. Если он и сталкивался с какими-то затруднениями, то легко с этим справлялся. Одна из любимых историй Скотти об этих первых днях в Далласе — это телефонный звонок от матери одного из товарищей Китона по футбольной команде. Скотти уже разговаривал с ней ранее, но только со всей присущей южаном вежливостью на расстоянии вытянутой руки. «Чем я могу помочь вам, мэм?» — спросил ее Скотти. «Ну, я звоню, потому что сын попросил меня это сделать», — призналась она. «Он хотел, чтобы я узнала, как вы ухаживаете за формой Китона. Она всегда такая белая и чистая». «О, у нас для этого есть секретная смесь», — сообщил Скотти. Секрет передала нам моя мама, и Скотти им поделился. «Положите остатки кусков мыла в стеклянную банку, добавьте две столовых ложки нашатырного спирта и стакан воды и плотно закройте крышкой. Когда нужно вывести пятно...» опустите старую зубную щетку в банку, зацепите ею кусок мыла, потрите пятно, а потом стирайте вещь, как обычно. Женщина поблагодарила Скотти за совет, и с тех пор их отношения стали значительно теплее. Пока Скотти и китан искали свои пути вписаться в даллоскую общину, Кэтлин занималась тем же самым, но по-своему. Она превращалась в яркую, целеустремленную девушку. Я видела в ней очень много своих черт и замечаю наше сходство до сих пор. Но не все в мире идеально. Думаю, тогда ни я, ни Скотти не понимали, как сказываются на нашей дочери переезды каждые несколько лет. Разумеется, я представляла, как она ощущает разрушение связей, потому что сама в детстве переезжала несколько раз. Но со мной были сестры и мама, а Кэтлин каждый раз приходилось прощаться со всеми своими подругами. Ее постоянно перемещали в новое окружение, где ей приходилось изменять себя, чтобы приспособиться, отразить в себе язык, интересы и поведение людей, среди которых она оказалась. Думаю, где-то на этом пути она потеряла частицу себя. Кэтлин очень чётко дала нам понять, что ненавидит переезды, но мы всё равно продолжали переезжать. Поговорим об ударе по самооценке. Трудно почувствовать себя уверенной в себе, когда твои самые горячие желания игнорируют. По крайней мере, так казалось Кэтлин с её точки зрения. Эта ситуация обострилась в средней школе, когда мы поехали в Японию. Тогда я думала, что Кэтлин легко перенесла этот переезд. Но позднее я узнала, что он стал для неё настоящей трагедией. Она должна была идти в восьмой класс, и если чего по-настоящему и хотела, так это закончить среднюю школу со своими друзьями. Она хотела близких, длительных отношений, а мы все время ее от них отрывали. После возвращения из Японии в Даллас я держала это в голове. Когда дочь перешла в старшую школу, мы со Скотти дали ей обещание. Пока она не закончит учебу, мы не заставим Кэтлин переезжать против ее воли». Если говорить о школе, то с того времени, как дети начали учиться, мы со Скотти во время переездов придерживались той же стратегии, что и мои родители. Из всех районов, какие только мы могли себе позволить, выбирать тот, где расположены самые лучшие школы. В Далласе это означало, что наше окружение, как мы обычно говорили между собой, составляли руководители и их дети с целевыми фондами. Также это значило, что с точки зрения культуры и расовой принадлежности окружение было достаточно однородным. В действительности оно было настолько однородным, что Кэтлин была единственной чернокожей девочкой в старших классах. Во всей школе, боже мой, она только что переехала из чужой страны и вместо того, чтобы чувствовать себя свободно, как дома, чувствовала себя не такой, как все. Я не могла ничем помочь, но помнила, как сама была в таком положении. Ситуация складывалась очень похожая, и я чувствовала ее опасения всем сердцем. Однажды в выходные, вскоре после того, как мы переехали в Даллас, я решила поговорить об этом с Кэтлин. Кэтлин, у тебя уже сложилось какое-то мнение о новой школе. Встретила там кого-нибудь интересного. Было видно, как она напряглась. Ага, как же. Нет. Мама, в этой школе нет никого, с кем я могла бы общаться. Я вся съежилась внутри, но постаралась улыбнуться успокаивающе. Правда, детка? Ни единого человека? Нет, ни единого, мама, это ужасно. Они все бегают вокруг со своими сумками от Прада и в дизайнерских туфлях. А я даже заговорить с ними не могу. Мне никогда не получится приспособиться. Я это место просто ненавижу». Я верила ей. Кэтлин рассказала, что люди говорят ей. Она единственная негритянка, которую они видели в своей жизни. Я видела дома наших соседей и машины, припаркованные возле школы. Но я и сама прошла через это в свое время и знала, что сказать. Я взяла Кэтлин за руку и ободряюще сжала ее. «Послушай, детка, я знаю, что именно так ты чувствуешь себя сейчас и верю всему, что ты говоришь». «Но те девочки, которых ты видишь, — это те люди, которые хотят, чтобы их заметили. Именно поэтому они хвастаются своим богатством. Если ты копнешь глубже, обещаю, ты увидишь, что не все такие». Она фыркнула. «Кэтлин, я серьезно. Я знаю, что в школе есть люди, разделяющие твои ценности и приоритеты. Не все в ней одинаковы. Копни глубже, и ты найдешь таких людей, как ты. Я обещаю». Кэтлин, к счастью, поверила моим словам. Она вернулась в школу и попыталась еще раз. Дочь получила место в группе поддержки, в Техасе это не последнее дело, и стала первым в ее истории чернокожим лейтенантом. Она вступила в «Среду обитания для человечества» — неправительственная некоммерческая организация, созданная в 1976 году для оказания помощи бедным и бездомным людям во всем мире в строительстве простого и доступного жилья. Сыграла в нескольких школьных пьесах и нашла настоящих друзей. Что же до китана он был и остается веселым и располагающим к себе парнем. У него никогда не было проблем с тем, чтобы находить общий язык с людьми. Но пока он рос, он развил некоторый, не то что цинизм, но четкое понимание. Он не хотел, чтобы другие люди указывали ему, что важно, а что нет. Особенно это относилось к учебе в школе. Он просто не желал выполнять работы. Учителя Китона говорили нам, что он умный, но не использует свой ум. Сын уже приблизился к опасной зоне с плохими оценками и раздраженными учителями. Мы тоже злились, особенно потому, что во внешкольной деятельности китан вполне преуспевал, но мы никак не могли убедить его учиться в школе. «В этом нет никакого смысла», — говорил он. «Почему я должен делать эти дурацкие работы?» «Потому что, приятель», — снова и снова повторял ему Скотти, «ты должен иметь нормальные оценки, чтобы поступить в колледж и получить степень, а там ты уже сможешь делать все, что захочешь». «Но если то, что я хочу, никак не связано с колледжем», — спрашивал сын. Для нас ответ был очевиден. Ты идешь в колледж и получаешь степень, чтобы у тебя были варианты, чтобы ты мог выбрать в жизни любой путь. Но нашего сына это не убедило. После множества разговоров и выкручивания рук мы со Скотти решили послать Китона на лето в военизированный лагерь. Мы подумали, что, возможно, такая организация и подчеркивание важности работы над своей целью пробудят его от спячки. Разумеется, он решил, что это пытка. «Хочешь вернуться туда еще раз?» спросила я. «Нет». «Хорошо, тогда все зависит только от тебя. Я не прошу тебя быть круглым отличником, Кит. Просто делай свою работу». И после этого лета он ее делал. Он больше не возвращался в тот лагерь чудесным образом не затаил против нас недобрых чувств за то, что мы отправили его туда. Однажды сын поблагодарил за то, что мы были так терпеливы с ним все это время. Я ощущала по отношению к нему ту же благодарность за то, что он был терпелив с нами. Ничего не став родителями, мы со Скотти определили три основных качества, которые хотели бы развить у своих будущих детей — самостоятельность, уверенность в себе и забота о других. Я могла видеть, как эти качества появляются у Кэтлина и Киттона. Наконец, все, казалось, привыкли к жизни в Далласе. И тут я решила переехать в Калифорнию. Это стало последней каплей для моих заботливых, уверенных в себе и более чем самостоятельных детей. Кэтлин в особенности была против. Она только что закончила девятый класс, и последнее, чего ей хотелось, это начать все заново в другой социальной группе. Так что она наотрез отказалась. Дочь напомнила мое обещание. Я не заставлю ее больше переезжать до конца старшей школы. Я не заставила. Я перебралась в Калифорнию одна, оставив свою семью в Техасе. И в течение трех лет приезжала домой на выходные. Почти каждую неделю я выбегала из офиса в четверг днем и летела на самой высокой скорости по хайвее, чтобы успеть на последний самолет до Далласа. Затем меня ждал многочасовой перелет, и я приезжала домой, когда все уже спали. По пятницам я работала из дома, а в выходные старалась проводить с детьми столько времени, сколько возможно. Да, ситуация не была идеальной для каждого человека по отдельности, но на то время это было лучшим выбором для нашей семьи. Кэтлин могла закончить старшие классы в своей школе, а я могла двигаться вперед к своей карьерной цели.